Глава шестнадцатая. Яна. «Яна, будь добра, подай соль», — просит мама. Протягиваю руку и вручаю ей солонку. Мы обедаем на летней террасе с солей. Мои дети играют неподалёку в саду, а племянник, тринадцатилетний Кирилл, как обычно, зависает в телефоне, вальяжно развалившись в кресле. Погода прекрасная, но в душе непрекращающиеся ливни с грозами. «Ты уже подписала документы на развод?» спрашивает сестра, наливая апельсиновый сок в свой стакан. «Нет пока». «Чего ждём?» — нахмуривает тонкие брови и стреляет многозначительным взглядом в маму. «Мол, вот, посмотри, я же говорила». Если бы я знала ответ на заданный вопрос, то давно бы что-то сделала со своей поломанной жизнью. Папка с официальным заявлением на развод лежит в моей комнате, в верхнем ящике прикроватной кроватной тумбочке. За утро я прочла написанное раз десять а потом трусливо спрятала туда. Возможно, к вечеру мне удастся набраться сил. А сейчас вся моя неуверенность и пронзительная боль трансформируются в откровенную злость на сестру. «Я сама решу», — отвечаю грубовато, пододвигая тарелку супом, который приготовила помощница по дому. «Я она», — предостерегающе произносит мама, «держи себя в руках. Ты шацкая». Горько усмехаюсь и откладываю ложку на стол. Есть перехотелось. Как же меня достало это постоянное напоминание о том, кто я. Откуда они всё про меня знают? Отец, Богдан, мама, ещё и сестра. Пока я Соболева поправляю упрямо. Больше того, чтобы позлить Олю. Она морщится так, словно в её тарелке с супом обнаружилась мёртвая муха. Не называй эту фамилию за обедом. Меня от неё уже тошнит. Подумать только, связалась с таким уродом. Оля? Теперь мама, осуждающая, целится на сестру. Я же зверею на глазах. Мне словно необходим был повод, чтобы наконец-то высказать всё, что накипело за столько лет. Мысленно вспоминаю карьер, на который ездили с Верой, и словно в глубокую пропасть оглушительно произношу то, что обязана была сказать хоть разок за время своего брака, но так и не решилась. «Закрой свой рот. Ты говоришь об отце моих детей». «А ты не ори на меня!» Её впалы от бесконечного правильного питания щёки покрываются румянцем. «Ты в жизни ничего не достигла, чтобы голос свой повышать!» «А ты достигла?» — усмехаюсь. «Девочки!» Мама растерянно стреляет глазами то в одну дочь, то в другую. «Это всё для нашей семьи слишком. Вы же сёстры!» «Я работаю!» — цедит толя «Помогаю отцу в его нелёгком деле. А ты на шее сидишь, ноги свесила!» «Я на ней не сижу, представь себе. У меня есть деньги!» Это действительно так. На мой счёт, сегодня утром поступила внушительная сумма. Богдан ничего не написал, но, полагаю, так он оценил ближайшие расходы на детей, связанные с началом учебного года. «Ха-ха, наивно! Пока ещё есть!» — насмешливо произносит Оля, понизив голос. «Что ты будешь делать, когда они закончатся?» «То же, что и все», — пожимаю плечами. «Выйду на работу». «Куда?» — усмехается. «У тебя ни образования, ни опыта. Ты всю свою жизнь потратила на этого беспородного мужика». «Оля, хватит!» — мама вскрикивает. «Остановись!» «Беспородного?» — вскакиваю со стула. Окидываю взглядом мирно качающихся на качелях детей. Обида так ударяет в кровь, что руки вмиг леденеют. «Да», — повторяет сестра, «мы тебе говорили, что этим всё закончится, но у тебя же великая любовь». «Я, по крайней мере, знаю, что это такое». Бью наотмаш. Оля принимает удар, улыбаясь напоказ. «И где сейчас твоя любовь? Смылся, так что и след простыл». «Это моё дело», — проговариваю глухо. «Наше с Богданом», — поправляюсь. «Твоё?» — цедит она. «А то, что это заденет и отца тоже, ты подумала?» Соболев заручился поддержкой в городской администрации. «Как это отразится на закупках, которые должны были достаться холдингу? Папа, между прочим, за тебя заступался». «Я не просила», — стискиваю зубы. «Не просила она. Устроила всем проблемы и сидит, страдает. Любовь у неё». «Да пошла ты. Ведёшь себя как сука». Выплёвываю, разворачиваясь к детям. «Яна, куда? Поешь!» «Не хочу. Спасибо!» Бросаю гневный взгляд на сестру, которая, кажется, только повеселела от того, что в очередной раз довела меня. Остаток дня проходит спокойно, если не считать того, что телефон закидывает звонками моя свекровь, а я трусливо не беру трубку. Юлия Сергеевна проявляет завидную настойчивость и успокаивается только к вечеру. Укладываю вымотанных за день детей, и, наконец-то, остаюсь в полном одиночестве. К папе так и не выхожу, чтобы не слышать вопросов о подписи на документах. Ещё раз перечитываю от начала и до конца исковое заявление. В нём подробно расписано то, что брачные отношения между мной и мужем прекращены, и мы не ведём совместную хозяйственную деятельность, а также что я, как истец, прошу суд о единоличной опеке над детьми. Дальше указан список совместно нажитого имущества — включая ООО «Газснабкомплект», собственником которого является Соболев Богдан Анатольевич. «Вся моя жизнь описана в одной примитивной бумажке, которую я снова упрямо прячу в файл. Ночью просыпаюсь от неясной тревоги и шороха. «Мамочка!» — слышится в темноте тонкий голосок. Резко поднимаюсь. «Маш, ты чего?» Ночь топает босыми ножками к кровати, отгибая уголок мягкого одеяла, чтобы она улеглась рядом. Обнимаю крепко, прижимаясь. От её волос вкусно пахнет ягодным шампунем. Это успокаивает. Господи, как прекрасно просто кого-то обнять. Почему я 10 лет не замечала этого? Каких-то элементарных вещей, что можно просто повернуться ночью к живому, тёплому телу. Я уже не говорю о сексе. «Мама, папа меня не любит больше, потому что я кашу не ела?» — спрашивает дочка, горько всхлипывая на груди словно невидимые стальные кольца сжимаются. Душа рвётся в мелкие лоскутки, которые я стараюсь собрать и что-то ответить своему родному ребёнку, который в данную минуту страдает. «Ты чего, малыш? Ну кто тебе сказал, что папа тебя разлюбил?» «Позвони ему», — просит Маша. «Пообещай, что я всегда-всегда буду есть кашу, даже манну, даже комочки съем, лишь бы он меня любил». «Маш, папа тебя не разлюбил». И не надо ничего есть через силу. Я тебе много раз об этом говорила. Почему он тогда не приезжает? Сжимаю хрупкое тельце и сама не сдерживаюсь. Слёзы льются бурным потоком по щекам. В этот момент я сама готова съесть любую кашу, лишь бы этот кошмар закончился. Маша вся дрожит. Её боль словно по невидимым волнам передаётся мне. «Да гори оно всё!» Достаю телефон из-под подушки и набираю контакт, переименованный со вчерашнего дня в сухую подпись Соболев. Так проще. Да, эхом раздаётся в тишине. Молча слушаю то, как он дышит. Интересно, где Богдан сейчас? В квартире? Как он питается? С кем встречается? Кто гладит ему рубашки на каждый день? Вопросов так много, что я зависаю от калейдоскопа мыслей в своей голове. Яна зовёт Даня на выдохе. Голос ровный и не «Ты позвонила, чтобы молчать?» Мотаю головой, будто он сможет это увидеть. Муж пообещал меня уничтожить, напоминаю. А я звоню ему в два часа ночи, оправдавшись даже для себя тем, что всё это ради нашей с ним рыдающей дочери. Выгляжу при этом крайне жалкой, поэтому просто передаю трубку Маше. «Папа!» — всхлипывает дочка так пронзительно, что я лихорадочно подскакиваю с кровати. «Да, малышка. Слышу дрогнувший голос. Я соскучился. Очень сильно по тебе иване «Я тоже, папочка. Когда ты приедешь?» «Скоро. Вот увидишь. Совсем скоро мы встретимся». «Папа, ты что, больше не любишь маму? Нас не любишь?» «Тебя очень люблю, моя девочка. И Ваню люблю. Всех». Слёзы душат. Внутренности выворачивает наизнанку. Ничего не соображаю. Сминаю в руках ткани атласной ночнушки а потом переступаю с ноги на ногу. Включаю свет в ванной и захожу внутрь, прикрывая за собой тяжёлую дверь. А потом слабо стекаю по ней на холодный пол. Озираюсь. Здесь всё чужое. Здесь я чужая. Магдан прав. До конца Соболевой я так и не стала. По крайней мере, в его понимании. Но я уже и не шацкая. Слишком много времени прошло. Зависла где-то посередине и качаюсь, словно тряпочка на ветру. Каждый, кто проходит мимо, дёргает, а я держусь из последних сил. А кто я вообще? Когда я об этом серьёз задумывалась? Почему мне все указывают, что делать? Почему сестра вправе говорить о моих недостатках и оскорблять отца моих детей? Когда я что-то в себе упустила, раз такое? Голос за стенкой стихает, и я поднимаюсь, умываюсь тёплой водой, спешу обратно в комнату. Маша спит. А экран телефона погас. Утро начинается с того, что я сама, не заметив спросонья, отвечаю на звонок свекрови. «Яна, здравствуй. Скажи мне, пожалуйста, я тебя чем-то обидела? Почему ты мне не отвечаешь?» «Доброе утро, Юлия Сергеевна. Я... не знаю. Извините», — проговариваю искренне. «Если я чем-то обидела, прошу прощения. Я на коленях перед тобой стою, дочка. Поговори, пожалуйста, с отцом. Умоляю. Дальше, словно в тумане, слушаю её стенания и просто поверить не могу, что мой родной отец на такое способен.